регулярностью, что кое-кто из компании просто стоял там и дожидался, пока остальные покрутятся и вернутся к ним. Гарис снова развернул план, но один вид этого документа привел массы в ярость, и Гарису посоветовали употребить его себе на попелётки. По признанию Гариса, он в этот момент почувствовал